Глава тридцатая. Джаред. Согласиться на разговор с отцом худшее из зол. В любом случае он состоится только после свадьбы Адама и Кейт. К тому времени немного может измениться. Либо я на это надеюсь. Я не знаю, о чем говорить с ним. Слушать оправданий о том, во всем виновата эмоция или прожитые вместе годы? Нет. Я незаконченный кретин, чтобы верить в подобные отмазки. Не мне судить. Но мама не может надоесть, она не такой человек. С ней хочется быть рядом. И отец идиот, если понял это только после того, как пошел на измену. Мне плевать, что я осуждаю его и корю за то, что по его вине в семье произошел катастрофический раскол не только между ними, но и между мной и им. Это больше не тот человек, которого я знал и которым гордился. Он пошатнул собственный авторитет в глазах сына. Я больше не смотрю на него так, как прежде. Для меня он уже не является предметом для подражания. Замечаю движение впереди и устремляю взгляд в сторону Лизи, выбежавшей из дома. Я завтра улетаю. Начинаю я, минуя приветствие, чем подвергаю шоку нас двоих. Я больше не могу держать это в себе и оттягивать на будущее. Она нужна мне там. И попросив помощи у отца, я получил ответную просьбу. Поэтому я должен поговорить с ним. А он замолвит слово Ализе, чтобы ее отпустили со мной. «И тебе привет?» Выдыхает она. «Прости, я хотел сказать тебе об этом. Не хочу, чтобы получилось как в прошлый раз. Подношу руку к ее лицу, поглаживаю щеку, наслаждаюсь касанием и добавляю. Привет. Соревнования? Да, но это не все. Я хочу, чтобы ты полетела со мной. Улыбаюсь одной из своих лучших улыбок, хотя это ни к чему. На Лизе не действует моей чарой. Но я хотя бы попытался. Повисшая тишина и замешательство на её лице говорит о том, что она задумалась. Если она не отвечает сразу, это уже хорошо. Или нет. Или она подбирает лучшие слова, чтобы отказаться от предложения. Это примерно на две недели. Подкидываю новые пищи для размышления. Джаред, я не могу. Это слишком долго. Меня отчислят за пропуски. Я уже договорился на этот счет, Лиз. Пожалуйста. Я не могу рисковать. Мой отец знает ректора. Он сегодня ему позвонит, чтобы у тебя все было в порядке. Ты уверен? Да. Ты нужна мне там. Скажи, что ты хочешь сама. А не из-за того, что я пытаюсь уговорить тебя. Мне нужно твое желание. И мне нужна ты. Хорошо. Одно хорошо вознесло меня до небес и сделала самым счастливым человеком на свете. Жимая ладонь Лизе и тяну ее к себе, заключая в кольцо объятия. Спасибо. Мам, облегченно выдыхаю и целую ее макушку. Мне нужно побыть с семьей, иначе мне закроют дорогу в Вашингтон. Слабо в это верю. Улыбается Лизе. Я тоже. Смеюсь я. Я заеду за тобой в десять, хорошо? Ладно, увидимся утром, если ты не забудешь про меня. Я никогда не забуду про тебя. Улыбаюсь я, оставляя поцелуй на виске девушки. Привожаю Лизе и сигналию на последок, как делал это всегда. Ее улыбка – это то, что я хочу видеть перед сном. Том и отец перекрикивали друг друга, играя в приставку. Когда я зашел в дом, от тети Пархала над ужином. Сейчас ей предстояло накормить трех мужчин с хорошим аппетитом. Поэтому я искренне не завидую ей. Но ей стоит отдать должное, потому что каждый раз это был праздник, а не завтрак, обед или ужин. Не знаю, за что благодарить сначала. Её работу шефом или кулинарные способности, которые не передались моему отцу по наследству, как ей. Гонка завершается, и глаза брата находят меня. «Где был?» – разговаривал с Лиззи. «Падаю на диван и выдыхаю». Отец Тома кидает мне джойстика и кивает, в то время как его сын с усмешкой откидывается на спинку дивана и расслабляется. Выбирай, я все равно тебя сделаю. Ага, смеюсь я. Штаны не обделись? Ген рядает мне пять, и мы дружно смеемся. Если он не может сделать Тома, то я готов принять вызов. Мне не хватает такой компании. Раньше я много времени проводил с отцом, но все это было до того, как он отступился. После произошедшего я не хотел видеть его лицо, а от слова совсем. Если бы у меня был младший брат или сестренка, мне могло бы быть намного проще. Но в семье я в гордом одиночестве. Единственное, что меня развлекало и успокаивало, новые девочки и увлечение боксом. Несколько лет назад я подумать не мог, что втянусь в этот вид спорта, и буду словно рыба в воде. Это мой бальзам на душу. Хотя не буду отрицать, сейчас я нашел то, что пьянить лучше любого алкоголя, унося далеко за пределы реальности. Когда обгоняю Тома, начинает виричать мобильник, и я тянуюсь за ним одной рукой, не отрывая взгляд от телевизора, также не глядя, принимая вызов. Да, говорю я, я договорился, и ты не забудь о нашей договоренности. Сообщает отец, нам необходимо поговорить с ним. В глазах мутнеет и том торжествующий орет десяток раз. Да, пересекая финишную черту первым. Она может улететь со мной. Да. Ладно. Поджимая губы и не знаю, как закончить диалог. Спасибо. Я потом перезвоню. Сброс свой вызов. Потом перезвоню. Нахрена? Что я несу вообще? Когда мы вообще созванивались последний раз? Хрен с ним. Две недели. Чёртовых две недели рядом с ней не будет Трентодина и всех остальных, кто изрядно бесил меня своим интересом к ней. Две недели она будет моей, и мне нужно из кожи вон вылезти, чтобы она доверилась и приняла меня. С трудом мне додалась половина суток без Лизи, я дал ей время, чтобы она могла провести его с родителями перед нашим отъездом. Даже обстановка в доме не помогла полностью расслабиться. Мысли все время возвращались к ней. Я уже был в Вегасе, и у меня огромное количество планов на это время. Они позволят ей скучать и осиживаться в номере. Спустя четыре часа добираемся до Нью-Йорка, и первым делом едем в квартиру Лизи. Мне приходится лишь подождать, пока она сберет все необходимые вещи в чемодан и отвечает на некоторые вопросы. Типа, что мы будем делать, что взять с собой, какая там погода, на какой срок улетим. Все это время я провожу в состоянии эйфории. Я все еще не верю, что она улетает со мной, что мы будем только вдвоем, за исключением некоторых дней. Только она и я. Я забыл, когда чувствовал себя таким счастливым. Кажется, все искренне и по-настоящему я делал только тогда, когда она появилась в моей жизни. Следующая точка: моя квартира, которую делю с домом. бросая вещи в чемодан, в то время как Лиззи недовольно бубнит и аккуратно складывает одежду, раскладывая ее по разным стопкам. Такой мелочью между нами огромная пропасть. Но при этом мы дополняем друг друга. И только тогда, когда мы заходим в аэропорт, я более-менее расслабляюсь. Мое полное умиротворение наступит, когда мы займем кресло в самолете и поднимемся в воздух. Тогда я точно пойму... что она никуда не исчезнет. «Привет!» Пожимая ладони парней, которые лукаво улыбаются, бросая в сторону Лизи многозначительной взгляды. «Как он уговорил тебя!» Улыбается Люк. Лизи пожимает плечами и смотрит на меня с улыбкой, от которой у меня, как у мелкого засранца, подгибаются колени. «Я за кофе!» Сообщает она и отклоняется в сторону. «За что?» Хотелось крикнуть ей вслед, но я ничего не мог поделать. Парни, словно мухи, потирали лапки, ожидая удобного момента поиздеваться. Метаю предупреждающий взгляд между Люком и Китом. Но чего я хотел? Начинайте. Я же вижу, как хочется. Что? Улыбается Кит. Выключи, идиота. Просто интересно за тобой наблюдать. Подмигивает Люк, смотря в сторону кофейни, где скрылась фигура Лизи. Она бьет все рекорды и пьедесталы. Ставлю на победу Лизи. Она потрясная. Кит потирает подбородок и усмехается. Может, ты уже теряешь хватку? Может, вы оба пойдете нахрен? Предлагаю я. Парни снова загоготали, а я поблагодарил свое спасение, которое приближалось к нам со стаканчиком в руках. Краем глаза вижу, как взгляд какого-то слосявого блондина следит за Лизи и сжимаю челюсть. Хрена с два, чувак, эта девушка моя. притягивая девушку в объятья и довольно улыбаясь, встретив его взгляд. «Это моя территория, и я, как Цербер, не дам посягнуть даже на ее кусочек». Лиззи хмуро смотрит на меня, я же в свою очередь улыбаюсь ей и целую макушку. На этом мое раздражение не заканчивается, это только начало концерта. «Ты забронировал разные места?» Фыркою, обращаясь к Люку. «Какие были?» С трудом, но принимая положение дел, и тут же вновь меняя мнение, как только тот блондин занимает соседнее кресло с Лизей, это приводит меня в ярость, из-за чего скрипят зубы. Она находится в поле моего зрения, между нами лишь проход, но я готов перерезать глотку Люка авиабилетом. Протягиваю ей руку, Лиза с улыбкой вкладет свою ладонь в мою, от чего теплееет на сердце, целую тыльную сторону кисти девушки. Поспи немного. Либо можем попросить поменяться местами. Сядешь ко мне. Все в порядке. Кивает она. Ладно. Впервые в своей жизни желаю сказать девушке о том, что люблю ее. Но это глупо. Желание обозначить ее своей испортит ее настроение. Лизе не дура, чтобы не видеть моих взглядов. Она достаточно умна, чтобы промолчать. В любом случае. Я не позволю ему подкатить к ней свои яйца. Иначе придется начинать чемпионат в воздухе. Сомкну ли я свои глаза хоть на пять минут за весь полет? Сомневаюсь. Соседнее кресло занимает брюнетка лет двадцати. Многообещающая улыбка для меня. Но я едва не морщусь из-за приторности. Вновь перевожу взгляд в сторону Лиззи, которая уже заглушила посторонние звуки наушниками и музыкой. Теперь я могу расслабиться. Она не собирается с ним разговаривать и не предоставляет подобного шанса на диалог. Сон всё же взял верх надо мной, и я закрыл глаза. Просыпаюсь из-за того, что чувствую нависающее тело над собой. «Вставай, сонная пташка!» Тянет люк. Распахиваю глаза, в первую очередь смотрю на кресло Лиззи, которое пустует. Она вышла с китом. Говорит он, отвечая на мой немой вопрос. Поднимаюсь на ноги и замечаю, как с коленей падает клочок бумаги. Подбираю его и следую за Люком, черным по белому. Имя и номер. Вернись на полгода раньше. Этот номер я мог набрать по пути к выходу, но не сейчас. Сминая в ладони и желая поскорее избавиться от него, при виде первой мусорки. Мог и с другом поделиться, если сам не горишь желанием. Улыбается Люк, и я вручаю ему листочек. Время и очередь тянутся еле-еле, из-за чего я начинаю нервничать и топтаться на месте. И тогда, когда я выхожу из самолета, могу выдохнуть все напряжение. Это тоже ненадолго, потому что ноги в одно мгновение ока срываются с места, когда глаза находят Лиззи и того блондина за беседой. И она, черт возьми, улыбается, слушая его. Где чертов кит? Как ярый собственник, притягивая ее в объятия, И целую висок, взглядом говоря парню, чтобы он бежал без оглядки, и в ином случае я помогу. Лиззи даст свой номер и зеленый свет только через мой труп. Но даже тогда, когда мне придется восстать из мертвых, чтобы забрать его в ад. Я не думал, что ревность — такое губительное чувство. Ревность способна убить не только меня, но и другого. Способна поменять отношения, сделать их хуже. Способна уничтожить все живое. Единственное, что я могу делать — бороться с ней. Это тяжело. Но при другом раскладе я потеряю Лиззи, не успев ее обрести. Картер — суровый тон Лиззи, из-за которого обычно хочется смеяться, но не сегодня и не сейчас. Прекрати. Что? Ничего. Ты сам знаешь. Хочется сказать «прости», но слова застревают в горле. Она не поймет меня. Она не способна понять человека. который никогда не был в отношениях и который первый раз за прошлую жизнь влюбился. Солнечные лучи растягивали по голубому небу желтые краски, которые ближе к горизонту переходили в оранжевые и красные оттенки. Невидимый азарт и запах денег ощущается тут гораздо четче, чем в любом другом городе. Вегас всегда манит постройками, фонтанами, роскошными отелями. Гастрономическим раим и казино, которые на каждом шагу. В этом городе легко потерять не только голову, но и самого себя. У меня совершенно иные планы на данный период. Я собираюсь получить обратное. Добираемся до парковки, где забираем ключи от арендованной машины и буквально с песни расекаем улицы, на которых в семь утра достаточно плотный поток машин. Наблюдая за Лизи, ее улыбка расползается на губах. Возможно, первый раз. Я смотрел на этот город с теми же розовыми очками, сквозь которые он выглядит сказочно прекрасным. Люк останавливает машину возле отеля с названием Hard Rock и смотрит на меня в зеркало заднего вида. Его многоговарящий взгляд говорит сам за себя, но я игнорирую посылы, и он первый покидает салон. Они привыкнут, что моя жизнь сделала кувырок. «Это что-то из ряда фантастики». Улыбается Лиззи, следуя к дверям, пока я шагаю рядом и тяну наши чемоданы. «Тогда тебе нужно побывать в Сизерс Пэллос», — говорю я. Карри и глаза моментально обращаются ко мне, и их блеск сжигает лучше любого солнечного света. «Шутишь? Мы обязаны сходить в паб и гриль, и в адскую кухню тоже. Тут тоже неплохой ресторан при отеле». «Картер», — фыркает она. Я тебя никогда не прощу, если мы не сходим туда. Что там такого? Господи, с кем я сюда приехала? Выдыхает Лиззи, показывая нашими спинами, смеются Люка Кид. Там ресторан Гордона Рамзи. Вот же хренеть! Иронично подмечаю я. И кто это? Умоляю, скажите, что он шутит. Чувак, даже я знаю. Улыбается Кит, занимая диванчик в простойном фойе, в то время как люк отклоняется в сторону административной стойки. Вопросительно выгибаю бровь, прося просветить меня в подобной тонкости. Это шеф, который орёт на кухне. «Эта курица настолько недожаренная, что сейчас начнёт кудах-то тенисти яйца!» Что-то типа того. Кит падает на спинку и усмехается. А я наконец-то соображаю, где слышал что-то подобное. «О, Алекс!» Эта фурия часто смотрела подобные шоу, когда приезжала в Нью-Йорк к Тому. Понял? Коротко кивая, получая облегченный выдох Лизи. Больше не смей говорить такие страшные вещи при мне. Это всего лишь повар. Заткните его, пока я его не вырубила. Бубни Тана, прожигая взглядом мою грудную клетку. Кит начинает открыто и громко гаготать, закинув голову назад. Клянусь богом, я врежу ему. Суровая действительность окатывает меня ведром ледяной воды. Я совершенно не знаю ее. Мне известно только тело Лизи, но не душа, хотя даже ее тело не совсем знакомо. Не так давно я предоставил ей возможность задать мне десять любых вопросов, но она спрашивала, как мне тогда казалась глупости. Сейчас все становится очевидным, особенно то, какой я идиот. Лизи спрашивала мелочи, из которых состоит человек. и по которым его можно понять. Чёрт. Да она даже знает количество ложек сахара в моей кружке, в то время как я даже не знаю её любимый цвет. Наши номера расположились прямо напротив друг друга, и на последующую парочку часов она скрылась с поля моего зрения. Мне же предстояло узнать девушку получше. Единственное, что я сделал, душ в виде пяти минут и смена одежды, остальное время я читал. Читал так много, что глаза начинали посылать друг другу нахрен из-за количества букв в полученной информации. Я посмотрел все, что только возможно, даже пролистал ее профили в соцсетях, чтобы не упустить мелочей. Запомнил имена победителей, отложил список ее ресторанов не только в Вегасе, но и по всей Америке. В моей голове был поставлен огромный математического восклицательный знак, чтобы помнить об этом вечно. Только со временем воспоминания начали проникать в разум. Она смотрела эти шоу тоже, когда готовила в одиночестве. Натягиваю футболку и покидаю номер, в котором больше не намерен засиживаться долго. У меня две недели, ровно четырнадцать дней, чтобы узнать ее от и до. Сегодня мы разделим обед на кровати, когда она будет рассказывать о себе. Как только стучу по двери, она тут же распахивается. А на пороге в белом махровом халате и с полотенцем на голове возникает Лизи. Привет. Лучший способ к применению. Пустишь. Девушка отступает и предоставляет возможность пройти. Ее номер практически идентичный моему. Шоколадные стены, белоснежная постельная обивка на королевской кровати. Напротив свисает телевизор, и тянется рабочий стол, шкаф в угольке и открытый чемодан рядом. Дверь, ведущая на балкон. Распахнуто, а сквозняк поднимает тонкий слой пыли, запуская в комнату поток свежего воздуха. Закажем что-нибудь в номер. Предлагаю я. Да? Пожимая плечами, Лиза скрывается за дверью ванной комнаты. Давай сам, я хочу высушить волосы. Вслед ее просьбе раздается шум, и я поднимаю трубку телефона. Карта меню не особо спасает, поэтому приходится тыкать пальцем в небо, выбирая все с интересным названием и манящим описанием. Девушка принимает мой заказ, и я отклоняюсь в сторону Лизе, подпирая дверной проем бедром и складываю руки под грудью, наблюдая за тем, как она крутится у зеркала. Ее шоколадные волосы взлетают благодаря потоку ветра из фена. Я готов загладить вину. Лизе бросает вопросительный взгляд в мою сторону. Какую? Мы можем каждый день посещать его рестораны. Обеды и ужины. Каждый день две недели. «У него несколько ресторанов в Вегасе. Их пять. Мы посетим все и по несколько раз. Откуда ты знаешь?» «Улыбается она?» «Ты думаешь, я сидел без дела все это время?» В глазах Лиззи застывает восторг и озорной блеск, присущий только ей. «Правда?» «Правда, подтверждаю я. Начинаем с сегодняшнего дня. Я уже заказал столик на вечер». Восторженный писк, её руки за долю секунды обвивают мою шею. Настоящее блаженство. Видеть её такой счастливой и понимать, что именно я стал причиной для этой улыбки, даже если косвенно. Она безумна от этого шефа. Если Лиза желает посетить его рестораны, то я хочу стать тем, с кем она их посетит.